Гольдман задал ему еще несколько вопросов, затем начал рассказывать о кинематографической индустрии вообще и о своих планах в частности. «Ваше вчерашнее поведение натолкнуло меня на мысль, что из вас мог бы получиться неплохой продюсер. Это развлекло бы вас. э поставьте все сюда». Официант поставил поднос нос лангустами на столик и открыл бутылку шампанского. Гольдман налил вино в стакан и протянул Алену. «У вас будет интересная компания за столиком?» «Я не иду на концерт. С тех пор, как я прилетел из Нью-Йорка, я еще не спал». Ален продолжал держать стакан в руке, а бутылка была уже наполовину опорожнена. «Каким образом Гольдман мог пить так быстро?» «Хорошенько выспитесь». и милости прошу к нашему столу. Моя жена будет счастлива познакомиться с вами. Вы мой гость. Спасибо, — поблагодарил ален но я не думаю, что Гольман сделал последний глоток и встал. Мой шофер заедет за вами. Он приветственно помахал рукой и ушел. Теперь все лежаки были заняты. Бассейн бурлил. Алену снова захотелось искупаться. Едва он сделал два шага, как наткнулся на официанта, которому Гольдман делал заказ. — Извините, мистер, лангусты и шампанское, заказанные мистером Гольдманом, я занесу на ваш счет. Только две прелестные женщины из всех купающихся обошлись без монокини. Лучезарно улыбаясь, Цезарь послал воздушный поцелуй Саре и Эмилии, затем как лучшим своим друзьям пожал руки Арнольду и Гамильтону. «У вас есть секрет вашей стройности?» «Покупаю его». «Диета или спорт?» Он поцеловал руку Виктории Хакетт, единственной женщины, одетой в платье. «Миссис Хакетт, у вас потрясающий муж». — Все вам завидуют. — Выпьете? — спросил Гамильтон. — Никогда до ни капли. — Предполагаю, что столик вы уже заказали. — Прекрасно. Предлагаю аннулировать заказ. Вы мои гости. — Но, мистер Дисогна, — запротестовала Виктория, да, — да-да-да-да. Я решил собрать вместе всех самых симпатичных людей в Каннах. Вы знакомы с моими друзьями, графом и графиней Дессаран? Они будут рады разделить с вами компанию. «Э, видите ли, — заколебался Хаккет, бросив вопросительный взгляд на Эмилию Пренцвинч, — у нас заказ на шесть персон, и еще одного человека пригласили дополнительно. Чем больше сумасшедших, тем веселее, — воскликнул Цезарь. Мы с удовольствием присоединимся к вам, но не может быть и речи, чтобы мы были вашими гостями. Нужно быть проще, мистер Принц-Линч. Примите мое приглашение, и это доставит мне огромное удовольствие. Я разделяю мнение Гамильтона, — вступил в разговор Хаккетт. — Согласен объединить наши столы при условии, что все вы наши гости. Пригласим еще моего друга Гольдмана и его жену Юлию. Она очаровательна. Хорошо, а сейчас бегу обрадовать хорошей новостью графа и графиню». Он быстрым шагом направился в сторону кабинок. «Терпеть его не могу», — сказала Сара. «А я тем более», — добавила Эмилия. «Почему?» — удивилась Виктория. «Он такой милый. А какие утонченные манеры!» — У него повадки сутенера, — уточнила Сара, незаметно посмотрев на отчима. — Сара! — возмутила Эмилия. — Его знают во всех уголках Земли, — сказал Гамильтон. — А премия-лидер имеет огромный резонанс, — добавил Арнольд. — Хочу признаться вам, — заговорила Виктория, — я с удовольствием принимаю приглашение. Впервые в жизни я буду находиться рядом с настоящими графом и графиней. — Вы похожи на кого угодно, только не на араба. — О, даже так? — удивился принц. — Почему? — У вас голубые глаза, — ответила Марина. От удовольствия Хадатра рассмеялся Она была не только точной копией Мэрилин, но совершенно не скрывала своих мыслей. В этом женском теле жила душа ребенка. Кадиллак медленно ехал по круазет. Между коленями Марина зажала один из многочисленных корабликов, сделанных из пятисот франковых ассигнаций. «Вы в Канах одна?» да «Чем занимаетесь в жизни?» «Ничем. Я ничего не умею делать. А вы?» «Я тоже. Ничего. Вы приехали с друзьями?» «Нет, меня пригласил какой-то старикашка. Он оплатил дорогу». «Старикашка? Какой-то старикашка?» С подозрением спросил Хадат. «Несмотря на ее внешность, она, возможно, проститутка, которых здесь более чем предостаточно». «Очень неприятная рожа. Извращенец. Он содержит Пеппи, мою подружку. Но пригласил-то он вас. Ну и что? Все произошло в течение пяти минут. Я жила тогда в квартире Пеппи. А почему не у себя? У меня нет квартиры. Где же вы живете? Где придется? Это зависит от парней, с которыми я встречаюсь». Поссорилась с Алином, ушла к Гарри, затем возвратилась к Алину, но у него не работал душ. Я пошла к Пеппи, и там встретила этого старого маразматика. Он купил билет на самолет. Как это? Вот так. Почему вы сказали, что он извращенец? Он любит смотреть, когда я занимаюсь спортом. Теннис, гольф, отжимание Люблю делать отжимания. «А где он, этот маразматик?» «Здесь, в Мажестик. Он приехал с женой. Думаю, что за все платит он. «Конечно! Не я же!» — хихикнула Марина. «У меня нет ни цента». «Марина, я не спал всю ночь. Сейчас я собираюсь поесть вместе с друзьями. Не хотите ли присоединиться к нам?» «Нет. Я хочу забрать свою шляпу. Забыла ее в номере». Сегодня вечером состоится благотворительное представление. Я вас приглашаю. А как надо быть одетой? Вечерняя одежда, длинное платье. Тогда пустой номер. У меня только юбка и джинсы. Это легко поправить. Мой шофер и секретарь будут сопровождать вас по магазинам. Покупайте все, что понравится. Не стесняйтесь. Правда? Правда. «У вас есть драгоценности?» Марина рассмеялась. «Зачем?» «Они вам не нравятся?» «Плевать, это старит». «Купите самые лучшие из тех, которые вам понравятся. Ван Клифф, жерар картье Бушрон, у вас только одна трудность выбрать. Я хочу, чтобы вы выглядели красивее королевы». Он взял ее руку и поцеловал кончики пальцев. «Вы так удивительно похожи на Мэрилин Монро!» Марина резко выдернула руку. «Черт, и вы! Все говорят одно и то же! Когда же это кончится?» Цезарь осторожно постучал в дверь кабины. «Мэнди, это Цезарь Дисогна. Вы там голая или можно войти?» «Я голая, входите». «Секунду!» — послышался голос Фиберта. Он торопливо набросил на тело жены халат красного цвета. Мэнди пожала плечами. «Цезарь знает мое тело лучше, чем вы!» «Это еще не довод!» — занервничал Хьюберт. «Входите!» «Самая очаровательная пара на Лазурном берегу!» «Граф, я знаю вас уже десять лет, и с каждым годом вы выглядите на два года моложе. Что касается Мэнди, нет слов!» Он легко, по дружески потрепал ее по затылку. «Ты была удивлена, если бы узнала, сколько женщин завидуют твоей красоте. Ты самая красивая. На самом деле, кто, Цезарь, кто? Расскажу сегодня вечером. Вы собираетесь на представление? Мы будем за одним столиком счетой семьи Орели? Нет, Хюберт, нет». с ними вы умрете от тоски ты хочешь что то предложить спросила мэнди еще бы можно провести время с очень веселыми людьми с кем ну например с гольдманом продюсером мне кажется что он еврей забеспокоился граф никто не совершенен парировал цезарь он не заразный и к тому же гений и принадлежит к белой расе Будут Хакетты, принц Линч и авиационный магнат Анор Ларсен. Слишком поздно отказывать, сеньорели. «Хюберт», — раздался голос Мэнди, — «мы их видим чуть ли не ежедневно. Я люблю смену лиц, членов», — уточнил про себя Цезарь. «Скажите им, что у меня не грень, а если их столик окажется рядом, жизнь коротка «Сейчас лето, и всем на все наплевать!» — энергично подвел итог Дисогна. «Хюберт, вы позволите мне уладить этот вопрос? Я скажу, что пригласил вас раньше, они поймут». «Послушайте, Цезарь», — начал граф, — «я согласен, но при одном условии вы мои гости. Никогда». «Я лучше предпочту отказать тебе в удовольствии видеть вас за своим столиком». «Каким вы можете быть занудой, Хюберт? Какая разница, кто платит? Главное — быть вместе и веселиться». «Графиня права», — согласился Цезарь. «Даете зеленый свет на синьорелли?» «Да-да-да», — затараторила Мэнди. Она поднялась и стала под душ, голая. Цезарь, щадя самолюбие графа, отвернулся. — Хорошо, — согласился Хюберт де Саран, — но... — Дайте честное слово, что счет оплачу я. — Никакого слова я вам не дам, — ответил Цезарь, рассмеявшись. — Цезарь, обещайте. Сегодня вечером в деве тридцать. Жду вас в холле. Бай-бай, Мэнди. Он вышел, даже не взглянув на нее. Она не принадлежала к женщинам его типа. Каждый раз, когда они занимались любовью, он чувствовал себя лишенным прерогативы самца. Кроме того, ему претело издеваться над женщиной, бить ее, царапать, кусать. Ему нравились нежность, ласки и страсть.